Глава четвертая. Наш дом родной. Планета наша. Часть первая. Почему небо голубое? Почему небо голубое, если воздух прозрачный? Почему на каком-то удалении появляется синева, откуда она берется? Этот эффект обеспечивают несколько факторов. Первый из них — рассеивание света. Мы знаем, что свет представляет собой электромагнитные волны. Причем каждому цвету и спектра соответствует строго определенная частота. Белый солнечный свет — смесь всех этих цветов. И когда он попадает в атмосферу, то начинает рассеиваться, то есть немного менять направление. Но законы рассеивания таковы, что чем больше частота, тем сильнее отклонение лучей. Получается, что красный, оранжевый, желтые оттенки проходят атмосферу практически по прямой. А вот голубые, синие, фиолетовые лучи рассеиваются намного сильнее. Поэтому они начинают путешествовать в атмосфере, постоянно меняя направление. Соответственно, если мы смотрим не на Солнце, то именно эти лучи-путешественники и должны приходить нам в глаза со всех сторон. Можно привести аналогию с шариками разных размеров, которые скатываются с наклонной ребристой поверхности. Более крупные шарики движутся по ней практически по прямой, более мелкие начинают рассеиваться и немного менять направление движения. Но почему небо не фиолетовое? Ведь рассеивается сильнее всего именно этот оттенок. Вот тут сказывается второй фактор, В солнечном спектре разные цвета имеют разную интенсивность. Что касается фиолетового, то его интенсивность меньше, чем голубого или синего. Именно поэтому в атмосфере наибольшее количество рассеянных лучей именно голубого оттенка. Что касается закатного, красного неба, то в таком случае лучи падают по касательной поверхности Земли. и проходит огромную толщу атмосферы, настолько большую, что слабенькое рассеивание красных оттенков уже дает о себе знать. Именно поэтому небо имеет такой цвет, несмотря на то, что воздух прозрачный. Кстати, облака тоже должны быть прозрачными, ведь они состоят из воды. Но мы видим, какие они белые. Это происходит опять же из-за рассеяния. Однако облака состоят из более крупных частичек, микроскопических капелек жидкости, и поэтому рассеиваются абсолютно все оттенки. От красного до фиолетового. Ну а при смешивании они дают белый цвет. И раз уж мы заговорили о спектре Солнца, то нужно понимать, что оно испускает и радиоволны, и микроволны, и ультрафиолетовое, и инфракрасное излучение, и даже немного рентгеновского. Так что видимое излучение — это всего лишь маленькая часть того, что излучает наше светило. Все это электромагнитные волны, и они обладают такими же свойствами, как и обычный свет. Но вот почему на нашей планете вообще нет существ с чисто инфракрасным зрением? Или, например, с ультрафиолетовым? Во всем виновата эволюция. Если вы посмотрите на интенсивность солнечного света во всем спектре, то окажется, что самым ярким является зеленый свет. И живые существа в процессе естественного отбора приспособились к самому яркому излучению, которое падает к нам от Солнца. И именно эти электромагнитные волны и стали видимым диапазоном спектра. Часть вторая. Как возникает полярное сияние? Повезло тому, кто хоть раз видел яркое, завораживающее полярное сияние. Кажется, что словно природа рисует на небе невидимой кистью светящиеся полосы. Это удивительная игра света на все небо от края до края. Это самое удивительное световое шоу, которое только можно увидеть на Земле. У него нет аналогов. И самое главное, оно притягивает своей эксклюзивностью тем, что только в холодных, суровых областях у вас есть возможность любоваться полярным сиянием довольно часто. Конечно, шарма полярному сиянию добавляют льды и снега полярных областей, которые получили эксклюзивное право на трансляцию этого явления. Но не всегда это сияние такое уж и полярное. Ведь совсем недавно мы могли наблюдать полярное сияние даже в Москве и других городах средних широт. Более того, непосредственно на полюсах оно бывает не очень часто. Так как же оно образуется и какие у него особенности? Наша планета – удивительный везунчик, ведь для полярного сияния нужно два фактора – наличие атмосферы и магнитного поля. Они есть только у Меркурия, Земли, Юпитера, Сатурна. Полярное сияние — это удивительное сочетание солнечной активности, магнитосферы Земли и воздействия всего этого на атмосферу. Просто удивительно, насколько красиво, элегантно и гармонично устроена природа, как простейшие законы физики приводят к возникновению поистине поразительных явлений. Но... Обо всем по порядку. Полярные сияния возможны благодаря тому, что Солнце испускает в пространство огромное количество не только излучения, но и вещества. От него непрерывно, с невероятной скоростью отлетает бесчисленное количество протонов и электронов. Это явление называется солнечный ветер. По сути, это плазма, но только светится она слабо, так как достаточно разреженная. Иногда Солнце перебарщивает и выплевывает огромные кучи вещества. Это уже не просто небольшая вспышка. Через 2-3 дня полета все это вещество достигает Земли. При этом скорости у частиц разные. Они обладают разной энергией. И вот тут начинается самое интересное. Они захватываются магнитным полем Земли, которое по структуре похоже на качан капусты или лук и представляют собой множество магнитных оболочек. Каждый одиннадцатиклассник должен знать, что на заряженные частицы в магнитном поле действует сила Лоренса, под воздействием которой они начинают заворачивать и двигаться по спирали. Получается, они как бы наматываются на линии магнитного поля и начинают двигаться к полюсам. Это чем-то напоминает макароны, Причем шаг винтовой линии зависит от силы поля. Чем ближе к полюсам, тем оно сильнее и шаг меньше. В какой-то момент частица может остановиться и полететь обратно, закручиваясь вокруг линии магнитного поля. Таким образом она оказывается в ловушке и начинает колебаться около Земли в космосе. Оказывается, что Земля просто опоясана такими областями, где частицы попали в западню, Словно Индиана Джонс в комнате со сдвигающимися стенами. Это радиационные пояса. Таких поясов как минимум два. В ближнем к нам самые быстрые частицы, но они не доходят до атмосферы и колеблются пока еще в космосе. Подальше поезд с частицами помедленней. Его края находятся уже ближе, но все равно не касаются атмосферы. Есть и третий пояс — На самом деле его не существует, потому что его края в атмосфере. И когда частица попадает в этот пояс, она, дойдя до края, попадает в атмосферу. Зона вхождения этого пояса квазизахвата, как его называют, лежит на широте около 60-70 градусов. Там и наблюдают максимум сияний. Существуют сайты в интернете, где можно онлайн отследить интенсивность сияний. А вот непосредственно на полюсах сияний мало, так как очень мало частиц с такими маленькими энергиями. Когда частицы попадают в атмосферу, они летят с большой скоростью. Шибая на своем пути атомы, они переводят их в возбужденное состояние, в котором у них есть излишек энергии. Долго атомы в таком состоянии не находятся и через доли секунды сбрасывают эту энергию в виде фотонов. Так что, видя полярное сияние, помните, что вы видите свет, созданный частицами Солнца. На разных высотах состав атмосферы разный. Разные газы имеют разные энергии возбуждения, поэтому и цвет получается разный. В основном это зеленый, благодаря кислороду. азоту, но бывает и красный, и синий, и так далее. Часть третья. Разгон туч перед парадом. Приятно, когда за окном лето, каникулы, хорошая погода, солнце. Но дождливые дни тоже иногда случаются. И как же иногда хочется управлять погодой и подстраивать ее под свое настроение. Что ж, при сильном желании и большом количестве денег нет ничего невозможного. Ни для кого не секрет, что в крупных городах перед большими праздниками разгоняют тучи, чтобы была ясная и солнечная погода. Но как это делают? Все очень просто. Есть большие самолеты с огромными руками. Они летают вокруг города и отодвигают тучи. Нет-нет-нет, конечно, такого не бывает. На самом деле тучи не разгоняют, а осаждают, то есть заставляют их выпасть в виде дождя где-то вдалеке, благодаря чему облако исчезает. Но как заставить тучу выпасть в виде осадков? Давайте разберемся, как образуются облака. В воздухе постоянно присутствует влага, невидимые водяные пары, которые испаряются с поверхности озер, океанов, луж. Эти водяные пары поднимаются вверх и конденсируются. В результате конденсации образуются микроскопические капельки жидкости, которые рассеивают свет. Возникает некий туман, это и есть облако. Но конденсация не может происходить просто так, при понижении температуры. Для этого нужны какие-то пылинки, взвешенные частички в воздухе, вокруг которых и образуется микрокапелька. Ну и, конечно же, вокруг маленьких пылинок образуются настолько маленькие микрокапельки, что восходящие потоки воздуха не дают им упасть. Поэтому облако держится на плаву. Если мы хотим, чтобы облако расплакалось, у нас есть два способа. Первый способ – это посыпать облако какими то крупными частицами. Дешевый вариант – это цемент в виде порошка. Более дорогой вариант – это йодистое серебро. В результате на этих крупных частицах образуются большие капли, которые выпадают в виде дождя. И второй способ – это охлаждение облака для усиления естественной конденсации. Для этого в тучи распыляют жидкий азот и сухой лед. Эти вещества обладают очень низкой температурой, и общая температура в облаке немного понижается. Этого понижения достаточно для того, чтобы образовывались более крупные капли, которые выпадают в виде дождя. Ну и, конечно же, цена вопроса. Самый простой способ — это закидать все цементом, однако образующийся дождь получается очень грязным и противным. А вот качественный разгон облаков стоит около 2,5 миллиона долларов. Глава 4, часть 4. Народные приметы о погоде. Миф или правда? Существует огромное множество народных примет о погоде. Некоторые из них появляются благодаря многолетним наблюдениям и обобщению фактов. Некоторые просто шуточные фразы, не имеющие ничего общего с действительностью. Давайте рассмотрим самые известные и найдем им физическое подтверждение. Ласточки низко летают к дождю. Стандартное объяснение таково. Ласточки — насекомоядные птицы. В основном они любят охотиться на мух и комаров, залетая в их рой и выхватывая их на лету. Перед дождем влажность воздуха повышается, на крылышках насекомых начинают конденсироваться маленькие капельки, насекомым становится тяжелее летать, и они опускаются к земле. Вероятно, чтобы делать частые передышки. Соответственно, ласточки устремляются за ними и летают на небольшой высоте. Но, во-первых, влажность может меняться, И по другим причинам, не только из-за приближающегося дождя. А во-вторых, недавние исследования с помощью замедленной съемки показали, что при полете мух и комаров вокруг крылышек образуются микровихри, эффективно стряхивающие маленькие капельки. А комары даже не боятся дождевых капель и могут пролетать их насквозь. Так что эта примета не больше, чем миф, хоть и очень красивый. Пузыри на лужах к долгому дождю. Вот тут посложнее. Дело в том, что пузыри на лужах образуются всегда. Только вот время жизни у них всегда разное. Иногда они очень быстро исчезают, и мы не успеваем их заметить. Но иногда они держатся очень долго. Почему же так? Разница это зависит от влажности. Когда образуется пузырь, с его поверхности сразу начинает испаряться влага. Если влажность небольшая, то испарение происходит очень интенсивно, стенка пузыря быстро становится тонкой, и он практически сразу лопается, ускользая от нашего взора. Соответственно, при большой влажности испарение происходит слабо, и пузырь живет намного дольше, в течение нескольких секунд. Значит, длительность дождя зависит от влажности. Действительно, короткий дождь выпадает из небольшой тучи, которая быстро появляется, быстро выплакивает дождь, быстро исчезает. Поэтому влажность не успевает подняться. Но длительные дожди проливаются под большой тучей, под которой влажность уже успела подняться. Так что пузыри на лужах это действительно верный признак длинного дождя. Дым стелется по земле, к дождю. Достаточно известная примета со следующим простым объяснением. Перед дождем влажность воздуха более или менее повышается, поэтому на частичках дыма конденсируется влага. В таком случае дым становится тяжелее, поэтому стелется по земле, а не поднимается ввысь. Скорее всего, это неправильное объяснение. Ведь частицы дыма наверняка горячее воздуха, поэтому конденсация на них будет затруднена. При конденсации выделяется скрытая теплота фазового перехода из газа в жидкость, что только увеличивает температуру дыма. К тому же конденсированный пар не всегда тяжелее воздуха. Например, пар из чайника очень легок и быстро устремляется вверх. Однако эта примета работает, значит, у нее должно быть какое-то объяснение. Дело в том, что плотность у сухого и влажного воздуха отличается. И при одинаковом давлении и температуре влажный воздух будет легче, чем сухой, как бы странно это ни казалось. Все дело в том, что масса молекулы воды меньше, чем молекулы кислорода и азота, из которых состоит воздух. Поэтому при увеличении влажности в одном кубометре воздуха доля легких молекул воды будет расти, и этот кубометр будет легче. Обычно дым поднимается вверх по простому закону Архимеда. Он горячее, легче, поэтому сила Архимеда выталкивает его вверх. Но если сам воздух становится легче, то выталкивающая сила уменьшается, и дыму ничего не остается, кроме как стелиться по земле. Грубо говоря, теперь воздух и дым поменялись ролями. Дым стал тяжелее воздуха, поэтому стелится по земле. Примета доказана. Кстати, раз влажный воздух легче, то этим можно объяснить уменьшение атмосферного давления перед дождем. Ведь оно обуславливается тяжестью столба воздуха, нависающего над нами. Понижением давления объясняется чувствительность суставов, зубов, головной боли, сонливость перед дождем. Во всем виновата давление. Часть пятая. Почему жара так утомительна? Жара вызывает чувство сонливости и усталости. Почему это происходит? Температура человеческого тела около 37 градусов Цельсия. И при температуре воздуха 30 градусов человеческое тело должно охлаждаться, ведь тепло переходит от более горячего тела к более холодному. Но мы почему-то чувствуем совсем противоположное. При такой температуре воздуха нам жарко. Дело в том, что человек теплокровен, и он может вырабатывать тепло внутри себя для поддерживания постоянной температуры тела. В холодную погоду нам это очень сильно помогает. Ну а в жаркую погоду мы от этого немного страдаем. Тогда почему мы не можем выключить свою внутреннюю печку и довольствоваться только окружающей теплотой? Давайте представим. Даже если нет физической и умственной нагрузки, в организме происходят реакции катаболизма, в ходе которых сложные вещества переходят в более простые, а их организм использует в качестве источника энергии. Конечно же, эти реакции не идеальные, а КПД далеко не сто 100%. Поэтому очень много энергии теряется в виде тепла. Но и остановить эти реакции мы не можем, потому что в них вырабатываются вещества, необходимые мозгу, сердцу и другим жизненно важным органам. Остается только один способ избавиться от излишнего тепла. Это сбросить его. Что для этого нужно сделать? Во-первых, тепло из внутренностей можно перенести на периферию. Для этого кровоток кожных покровов увеличивается аж в четыре раза. Именно поэтому некоторые краснеют при высокой температуре. Таким образом, кровь эффективно передает тепло внутренних органов на поверхность тела. И, во-вторых, это тепло с поверхности кожи нужно передать окружающей среде. Для этого есть несколько способов. Теплопроводность – это просто передача тепла от более горячего тела к более холодному. Излучение – это инфракрасные волны, которые излучают любое нагретое тело. Дыхание – воздух в легких немного нагревается, и мы выдыхаем более горячий воздух. Испарение – испарение пота с поверхности тела. При испарении улетают самые быстрые молекулы, А самые медленные остаются, поэтому температура тела немного понижается. Вот и все. И все же почему жара так утомляет? Во всем виновата нехватка кислорода. Во-первых, из-за того, что кровь приливает коже, ее остается меньше для кровоснабжения мышц и мозга. Поэтому человек находится в состоянии небольшого кислородного голодания, от которого возникает чувство сонливости, И усталости. Но и во-вторых, этот эффект усиливается еще и тем, что при увеличении температуры плотность кислорода в атмосфере уменьшается. Проверить это очень просто. Выразим из уравнения Менделеева клапейрона плотность π, где давление, умноженное на объем газа, равно массе, деленную на малярную массу, умноженную на универсальную газовую постоянную. умноженное на термодинамическую температуру, а также давление, умноженное на объем газа, равно массе, деленную на молярную массу, равно давление, умноженное на молярную массу, деленное на универсальную газовую постоянную, которая умножена на термодинамическую температуру. Молярная масса М и константа R уже известны, а давление p и температуру мы возьмем с gizmeteo.ru. Возьмем данные за июнь, поставим формулу и увидим, что при любом увеличении температуры плотность кислорода Пи уменьшалась. Но всякая ли жара такая уж и жара? На самом деле не все зависит от температуры. Очень большое значение имеет влажность. При высокой влажности интенсивность испарения уменьшается. И поэтому человек — охлаждается слабее и чувствует очень большой дискомфорт. Может быть даже так, что 25 градусов при высокой влажности будут переноситься намного хуже, чем 35 градусов при низкой. Поэтому, просматривая прогноз погоды, всегда обращайте внимание не только на температуру, но и на влажность. Если она очень высокая, берегитесь, будет очень жарко. Ну и, конечно же, благодаря потоотделению человек может переносить очень высокие температуры в пустыне или даже в бане. Действительно, человек в бане не нагревается до ста градусов Цельсия, потому что там очень низкая влажность и идет интенсивное испарение с поверхности тела. Возникает некий баланс между нагревом и охлаждением. И благодаря этому температура тела человека остается практически постоянной. Часть шестая. Вся правда об алмазах. Лучшие друзья девушек — это, конечно же, бриллианты. Яркие, искрящиеся, ограненные алмазы, переливающиеся всеми цветами радуги. Они поистине красивы, уникальны и отчасти неповторимы. Но что делает их такими особенными? Почему их практически невозможно заменить другим веществом, минералом? Неужели они обладают таким набором качеств, которых просто нету всего остального? Да. Они уникальны. Представьте себе красивую девушку, шею которой украшает бриллиантовое колье. Откуда взялись эти камни? Конечно, они огранены из мутного самородка-алмаза, который был добыт в руднике среди прочей руды каким-то неизвестным нам работникам за какую-то скромную зарплату. Пока все очень прозаично, но вот как образуются залежи алмазов, вот это интересно. происхождение. Оказывается, среди всех драгоценных камней алмазы образуются на самой большой глубине, вплоть до 660 километров. Вы только представьте, земная кора имеет толщину до 75 километров, Под ней на многие километры простирается вязкая мантия с очень разнообразным химическим составом, температурой в тысячи градусов и колоссальным давлением в десятки тысяч атмосфер из-за тяжести вышележащих слоев Земли. И именно там, только в таких условиях атомы углерода, слой за слоем могут формировать кристаллы алмаза. Действительно нужно высокое давление, чтобы при кристаллизации получался именно алмаз, а не графит. И высокая температура для достижения определенной вязкости. Углерод как бы переходит из жидкого состояния в твердое, но это условно. Эти процессы происходят очень давно, и современным алмазам может быть до трех миллиардов лет. Но как эти алмазы с такой глубины попадают на поверхность? В этом им помогает вулканическая активность. Вулканы. Интересный факт. Вулканы извергают вовсе не мантию, а магму. Это жидкий расплав, получающийся на границе земной коры и мантии, по сути их смесь. В коре Земли есть газообразные вещества, поэтому магма это что-то вроде газировки. и в ней могут образовываться пузырьки, если давление резко уменьшается. Когда это происходит, магма пузырится, пузырьки устремляются вверх, увлекают за собой магму, и так происходит извержение. Сотни тысяч лет назад в определенных местах на Земле происходили прорывы коры, и раскаленная магма выходила на поверхность. Само собой, она увлекала за собой и алмазы, находящиеся в мантии. В дальнейшем вся эта порода застывала, образуя так называемые кимберлитовые трубки. В сечении они напоминают морковку. Сверху их диаметр может достигать километра. И около 10% таких трубок на земле усыпаны алмазами. Сейчас практически вся добыча алмазов идет так. Находим трубку, вырываем огромную яму в земле глубиной до километра, тщательно просеиваем руду. Профит. Сейчас крупнейшие такие трубки разведены на юге Африки, в России, в Якутии и Канаде. Искусственные алмазы. Стоит отметить, что с середины 20 века освоены технологии получения синтетических алмазов ювелирного качества. Принцип тот же. Углерод при высокой температуре под высоким давлением медленно кристаллизуется в алмаз. Качество получается отменное. Так что девушки правильно делают, что ценят алмазы сильнее всего. Это самые древние камни, которые создала для них Земля. Причем ближе всего к своему сердцу. Ведь сапфиры, рубины, изумруды и все остальное образуются уже в земной коре, то есть не глубже, 70 километров. Блеск и мерцание. Отчасти благодаря своему происхождению алмаз обладает уникальными свойствами. Это самый твердый природный материал с очень высоким коэффициентом преломления и дисперсии. Последние два качества как раз и влияют на игру цветов бриллиантах, на блеск и красоту. Только подумайте: алмаз камень прозрачный. Но блестит ярче зеркало. Как так получается? Как лучи отражаются от него? Вся хитрость в полном внутреннем отражении. Оказывается, лучи света могут отражаться от внутренней поверхности вещества, словно от зеркала, а не проходить насквозь. Вы можете это сами проверить в бассейне. Нырните и посмотрите на поверхность. Вдалеке в ней будет отлично отражаться дно и все, что на нем есть. И оказывается, чем больше показатель преломления, тем для большего количества лучей и происходит полное внутреннее отражение, а не пропускание. Так что ограненные алмазы – рекордсмены по блеску именно благодаря этому качеству. А второй фактор – дисперсия. Белый свет – это смесь всех цветов, а разные цвета преломляются по-разному. Красный слабее всех, фиолетовый сильнее всех. Поэтому, войдя в камень, они словно расщепляются, расходятся там, отражаются, выходят обратно и как бы расходятся еще сильнее. Поэтому мы видим мерцание всех цветов радуги. И у алмаза очень велика разница между показателями преломления разных цветов. Поэтому и эффект этот очень силен. Бриллианты подходят ко всему, так как не имеют цвета. Непомерно высокая цена на них во многом объясняется монополией на добычу и производство алмазов, которая принадлежала компании De Beers вплоть до конца 70-х годов XX -го века. Самый большой алмаз в мире — кулинан — стоит как 94 тонны золота. Девушки, носите бриллианты. Но и не забывайте тех, кто их вам дарит.